«Есть на помощь лейтенанту!» Взволнованно рявкнул с к в о р е ш н я и, запуская на полный ход свой винт, отдал команду. «Гасить фонари! Марат, ко мне! Догоняй! Павлик, держись от нас на дистанции в 50 метров! В драку несуйся!» В густых темно-зеленых сумерках вот три тени с головокружительной быстротой понеслись на Вест-Норд-Вест. -Вест. Лейтенант Кравцов... Готовился сдать вахту старшему лейтенанту. Капитан в дальнем углу центрального поста управления слушал зоолога. «Нельзя ли, Николай Борисович, — говорил ученый, — кого-нибудь отрядить для корректирования верхнего углового прожектора 142? Марата нет, Павлик с ним ушел. А из наших радистов посылать кого-нибудь просто жалко». Работы уйма, торопимся, страшно. Даже носовой прожектор 88 еще не готов. Что-то не ладится с ним. Дайте кого-нибудь, а? Всего минут на двадцать-тридцать. Пустяковое дело, а?» Зоолог умоляюще смотрел на капитана. Он пришел в центральный пост прямо с работы. Руки у него были черны, борода далеко не в порядке, но ему, по-видимому, было совсем не до туалета. Капитан пожал плечами. «Кого же...» — Вам дать, Арсен Давидович. И без того три человека вышли из строя, и среди них такие работники, как с к в о р е ш н ы й и Марат. Ни одна бригада не даст из своего состава, а власть применять не хочется. — Ну что же нам делать? — воскликнул Заолок. — Хоть самому отправляйся. Лейтенант уже сдал вахту, и направлялся к выходу, но при последних словах ученого он вдруг остановился, мгновение постоял в нерешительности и повернулся к капитану. «Товарищ командир!» Тихо обратился он к нему, не поднимая глаз, как всегда теперь в разговоре с капитаном. «Товарищ командир!» «Если разрешите, может быть, я мог бы помочь бригаде Арсена Давидовича?» Капитан и зоолог быстро посмотрели на лейтенанта. Первый нерешительно, с сомнением... Второй — с внезапно загоревшейся радостной надеждой. — Не знаю, товарищ лейтенант, — с обычной в последнее время сдержанностью в обращении с ним сказал капитан. — Достаточно ли вы оправились, чтобы можно было позволить вам выйти из-под лодки? — Я чувствую себя вполне здоровым, товарищ командир, — поспешно ответил лейтенант. Капитан неопределенно покачал головой и, улыбнувшись, обратился к зоологу. — Что скажет врач? Только, пожалуйста, без личной заинтересованности. — Да нет же, Николай Борисович! — с обидой в голосе, но с сияющим лицом воскликнул з о о л о к Никаких медицинских противопоказаний нет. Это будет всего лишь простая подводная прогулка. Она будет даже полезна лейтенанту. — Ну что же, тогда я не возражаю. — Александр Леонидович, оформите пропуск лейтенанту. «Спасибо, товарищ командир!» С легкой краской на лице поблагодарил лейтенант капитана. Через 10 минут, получив инструкцию зоолога, лейтенант, одетый в скафандр, вышел из-под лодки и, запустив винт, быстро направился на северо-северо-запад в тот сектор океана против пещеры, который захватывал ультразвуковой прожектор 142. Перед сдачей этого прожектора из ремонта зоолог должен был настроить его на наибольшую ясность и дальность, проверить способность отражения его лучей от движущихся объектов и проделать ряд других опытов. Лейтенант на шестидесятых хода плыл на глубине 70 метров. Было довольно светло, и фонаря своего он не зажигал. Настроение у лейтенанта было приподнятое, почти радостное. Капитан с ним сегодня разговаривал немного более тепло, чем обычно. Он улыбнулся в разговоре и даже доверил ему новую работу. Какой он прекрасный человек, капитан. И славный Арсен Давидович. Как им обоим был благодарен сейчас лейтенант. Нет, он, конечно, не забывает своей вины, своего преступления. Лейтенант тяжело вздохнул. Но все же как он благодарен, что они не презирают его, не дают ему чувствовать тяжесть его вины, продолжают относиться к нему по-товарищески.